Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем. Мы продолжаем разговор о созависимости. Состоянии, которое неизбежно возникает у тех, кто живет рядом с наркоманом. Как и обещали, сегодня ответим на вопросы, которые возникают в семьях у родственников больных алкоголизмом или наркоманией. Вместе с доктором Сергеем Васильевым мы отобрали для эфира наиболее типичные из таких вопросов. Напомню, что Сергей Васильев – опытный врач-нарколог и консультант. Беседу начнем с вопроса, которым мучаются едва ли не все родители детей наркоманов. «Должны ли родители давать детям деньги на наркотики? Или лучше не делать этого?» Но ведь если не давать, они будут совершать преступление, чтобы добыть денег на очередную дозу. Что на это скажете вы, доктор? Тяжело дать однозначный ответ на этот вопрос. Я хочу высказать только свое мнение. Давая деньги на наркотики, мы тем самым поддерживаем бесцельное существование наркомана. И у него тогда нет причины для прекращения наркотизации. Но никаких родительских денег наркоману не хватит. Он все равно пойдет воровать или приторговывать зельем. Из числа тех семей, которые я знаю на протяжении двух и более лет, есть несколько, в которых ради предотвращения возможных преступлений детям-наркоманам выделяли деньги на наркотики. Однако со временем все родители прекратили эту практику ввиду ее бесполезности. Как видите, рекомендации здесь довольно расплывчаты. Они могут послужить вам лишь схемой построения отношений с наркоманом, да и то не всегда. Слишком уж разнообразны ситуации. Каждый конкретный случай лучше обсуждать с опытными людьми, консультантами по зависимости, наркологами, психологами. С моей точки зрения, лучшая форма подобного обсуждения – участие родителей, жен, мужей, наркозависимых людей в группах самопомощи, о которых мы уже рассказывали вам раньше. Следующий вопрос звучит так. Как относиться к тайне диагноза? Если я правильно вас понял, спрашивают, нужно ли рассказывать о наркомании близкого человека окружающим вас людям. Эти слова тайна диагноза хочется взять в кавычки, потому что обычно она является секретом Полишинеля, ведь окружающие на удивление быстро понимают, что тот или иной человек принимает наркотики, и скрыть регулярное их использование практически невозможно. Но, несомненно, если вы знаете про кого-нибудь, что он наркоман и не имеете к нему родственного отношения, то без его согласия рассказывать о болезни таким же посторонним ему людям не следует. Об этом особенно должны помнить учителя, в чьих классах могут быть наркозависимые школьники – врачи, социальные работники, журналисты. И вообще, любой гражданин обязан соблюдать данное правило. Помимо того, что раскрытие тайны диагноза чревато непоправимой душевной травмой для больного и его родственников, это еще и запрещено законодательством и преследуется в уголовном порядке. А вот ближайшие родственники, наоборот, должны знать о его болезни, так как наркомания непосредственно затрагивает их интересы. Еще хотелось бы сказать, если наркоман – ваш ребенок, не стоит скрывать правду и от близких друзей вашей семьи. По двум причинам. Во-первых, наркозависимый может пользоваться их несведомленностью, чтобы выманивать деньги на покупку наркотиков. Во-вторых, ваше скрытное поведение он может расценивать как неявное, но все же согласие. Согласие мириться с его наркоманией по принципу «если окружающие ни о чем не догадываются», Значит, я не так уж сильно отличаюсь от нормальных людей. И значит, все не так уж и страшно. Вообще, я считаю, что именно всеобщее молчание повинно в стремительном распространении наркомании. Мы скрываем свои несчастья, стесняемся о них говорить, считаем их позорными. Только если эта практика прекратится, наши дети смогут узнать, какие несчастья приносят наркотики и почему их необходимо избегать. Тогда и родителям станет легче помочь друг другу. Доктор, тогда еще такой вопрос. Нужно ли сообщать родителям наркоманов о том, что их дети больны, если у кого-то из окружающих возникли подозрения об этом? Это тоже непростой вопрос, но я думаю, нужно. Родители этого ребенка могут быть неосведомлены и неопытны, и даже не ожидать такого. Тогда ваше предупреждение поможет им быстрее приступить к необходимым действиям. Даже если они оскорбятся и обругают вас в ответ, ваша информация все равно принесет им пользу, так что вам корить себя будет не за что. Если к тому же вы окажетесь правы, то им придется извиниться перед вами. Так поступают порядочные люди». Напомню, что вы на волне Трансмирового радио, и темой этого выпуска являются взаимоотношения родителей семьи с наркозависимым человеком. Нарколог Сергей Васильев отвечает на вопросы, которые наиболее часто возникают у родных и близких наркоманов. Вот один из самых драматических, наверное, вопросов для такой семьи. Стоит ли изгонять наркомана из дома? Честно говоря, я не знаю ответа на него. Велика вероятность, что вне семьи наркоман погибнет или попадет в тюрьму, а там люди не становятся ни здоровее, ни лучше по характеру, потому что тюрьма не средство перевоспитания, а лишь место отбывания наказания. От наркоманий в тюрьме не излечиваются. В тюрьме достать наркотики бывает даже проще, чем на воле. Кроме того, сын или дочь могут расценить ваш поступок как свидетельство полного пренебрежения к нему или к ней и станут принимать наркотики еще в большем количестве, чем раньше, от обиды. Но, с другой стороны, если наркоман уже невыносимо достал вас, либо он вам или другим родственникам угрожал и посягал на ваше здоровье, разумнее отделить его от семьи. Все равно вам не удастся уберегать его от опасностей постоянно. Только объясните, что вы делаете это не в отместку за его безобразие, а ради безопасности семьи, что вы по-прежнему его любите и надеетесь, что, живя самостоятельно, он сумеет перевести свою жизнь в порядок. Я вспоминаю, как однажды в нашем городе выздоравливающие наркоманы показывали спектакль о своем пути выздоровления. После спектакля они отвечали на вопросы зрителей. Одна женщина, заплакав, сказала, что договорилась прийти сюда со своим 16-летним сыном-наркоманом. А потом он отказался, и она не знала, что ей теперь делать. В ответ одна из участниц спектакля поведала свою историю. Она употребляла наркотики до тех пор, пока родители ее поддерживали. Но однажды терпение у них лопнуло, и они выгнали ее из дома. Девушка обратилась в реабилитационный центр, но ей там не понравилось, и она вернулась на улицу. Вскоре, однако, эта собачья жизнь вынудила все-таки прийти в центр. Прошло 8 лет, и она благодарна родителям за то, что они так поступили. Дорогие слушатели, я понимаю, что такое обращение с ребенком-наркоманом может у кого-то вызвать протест. И совсем не настаиваю, что родителям нужно именно так поступать. Но хочу подчеркнуть, практически все знакомые мне наркоманы бросили употреблять наркотики лишь тогда, когда им пришлось самим нести ответственность за последствия своей болезни. Прочту вам обращение человека, страдающего наркотической зависимостью, к своим близким. Это письмо написано как бы от имени всех химически зависимых родственников. Оно в числе других материалов используется группами родственников, алкоголиков и наркоманов в своей работе. Вот это письмо. «Я страдаю химической зависимостью». «Я нуждаюсь в помощи. Не позволяй мне врать тебе, а ты принимаешь мою ложь за правду, потому что, делая это, ты поощряешь меня к дальнейшей лжи. Не давай мне перехитрить тебя. Это учит меня избегать ответственности, и, кроме того, я могу потерять уважение к тебе. Не читай мне нотации, не морализируй, не ругай, не хвали, не обвиняй и не спорь, когда я нахожусь под воздействием наркотиков и не уничтожай мои наркотики. Может быть, ты и почувствуешь себя лучше, но на самом деле ситуация узугубится. Не верь моим обещаниям. Это мой способ отсрочить боль. Не изменяй условий, достигнутых договоренностей. Если договоренность существует, ты должна придерживаться ее. Когда ты общаешься со мной, не теряй терпения, не выходи из себя. Это лишь погубит тебя и возможность помочь мне. Не покрывай меня и не пытайся изменить последствия проявления моей болезни. Это лишь продлит мою болезнь. И прежде всего, не убегай от реальности так, как это делаю я. Зависимость, моя болезнь будет усиливаться, если я буду продолжать злоупотреблять наркотиками. Мне нужна помощь врача-консультанта, выздоравливающего больного и Бога. Я не могу помочь сам себе. Я ненавижу себя, но я люблю тебя. Доктор, я думаю, что все, о чем сказано в этом письме, бывает трудно понять и принять сразу, особенно близким наркомана. Они нередко сами нуждаются в помощи, потому что живут в состоянии хронического стресса. Кроме того, они постоянно говорят о том, что очень хотят помочь своим детям. Но можно ли кому-нибудь помочь, если сам все время находишься на грани нервного срыва? Для помощи таким людям существуют группы родственников, алкоголиков и наркоманов. Пожалуй, одним из оптимальных средств преодоления созависимости для родственников наркомана является участие в работе общественных организаций самопомощи «Ал-Анон», «Фам-Анон», «Ар-Анон», «Азария» и другие, которые также работают, используя принципы программы «12 шагов». Наряду с этими группами существуют городские и коммерческие службы социально-психологической помощи, также способствующие выздоровлению от наркомании. В этих группах люди, объединенные общей бедой, они помогают друг другу обретать душевный покой и продолжать жить, несмотря ни на что. На собраниях близкие наркоманов начинают понимать не только разумом, но и сердцем все то, о чем мы сейчас сказали. Перестают обманывать себя, контролировать своих детей и устраивать им скандалы. Дают близким возможность самим отвечать за тот или иной образ жизни, который они выбрали но никогда не перестают любить своих детей, просто начинают понимать, что любить это не обязательно решать их проблемы. Китайская мудрость гласит: чтобы держать, нужна сила, чтобы отпустить нужна мудрость. Каждое собрание анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов Аланон начинается с молитвы: Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Со временем близкие наркомана начинают понимать, что изменить они могут только себя и никого более. Советовать, как вести себя с наркоманом, близким вам человеком, очень тяжело. В каждой семье ситуация своя, причем она меняется изо дня в день. Люди зависят друг от друга то сильнее, то слабее, Разная и их привязанность друг к другу. Родители духовно и физически могут быть сильно истощены, либо наоборот, очень крепки. Различаются семьи и по материальным возможностям. Поэтому в основном вам придется принимать решения, опираясь на собственные знания, опыт или интуицию».